Разовьюсь! Зачем нужно чистить зубы? Наши зубы выполняют грубую работу Они измельчают, разжевывают пищу, еду Потом мы ее проглатываем Часть еды остается на зубах, между зубов, на деснах и даже на языке Для бактерий... Это самый настоящий праздник Ха -ха. Да, для них-то праздник А для нас это першество может закончиться печально Со временем бактерии начнут разрушать зубы И зубы начнут портиться и выпадать, что самое страшное Врачи советуют, чтобы бактерии знали свое место И особо там не веселились Надо им устраивать головомойку Два раза в день чистить зубы Утром и вечером Тогда наши зубы будут чистыми и красивыми!